Скажу пару слов о своей учёбе в Притории, где я провёл 3,5 года. Самым нелюбимым моим предметом на первых курсах были воинские искусства, из чего уже тогда делалось ясно, что бойца мировой олигархии из меня не выйдет.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 Но меня безумно волновали сверстницы-курсантки с мечами в руках, особенно когда на них были обтягивающие трико телесного цвета, такие служили нам физкультурной формой. Мне грезились ноги девушки, вооружённые холодным оружием, саблями или кинжалами. Они равно презирали жизнь и смерть, но обожали меня.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 корни моей главной страсти надо искать именно здесь. Стрельбу я не любил из-за шума, борьбы из-за синяков и ушибов. Военные навыки, связанные с зелёными технологиями, казались мне куда интереснее из всех видов оружия, обращаться с которым нас учили. Больше всего мне нравилась боевая муха. Это крохотный кумулятивный дрон.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 Но про это я до сих пор не могу подробно рассказывать из-за подписки. Скажу только, что для вбойщика это огромный плюс. Ну а про славянку после моего процесса знают все. Так на профессиональном сленге называют "слейф режим". Офицер с высоким рангом допуска может получить контроль над телом притарианца.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 и даже не могли открыть рот, чтобы высказать недовольство. Эта технология разработана Открытым мозгом специально для претория, и у сердоболов нет к ней доступа, если не считать офицеров претория, состоящих в партии. И слава богу, а то от же малость бы вся страна. Теперь коротко отвечу. на клевете и на веты по поводу этого периода моей жизни моё якобы участие в подавлении скоморожьего бунта, о котором писало несколько таблоидов у КГБ+ руки по локоть в крови и так далее просто неправда во время известных событий нас действительно возили в сибирь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 Но по истопу пятёрки были у всех. Сердобольская ячейка за этим следила, в смысле, за тем, чтобы курсантом их вставили, а не за тем, чтобы мы реально изучали революционную юность Брок у куратора, расстрел Михалковых-ашкеназов, трагедию сетевых влиятелей и так далее. Конечно, когда я был курсантом, я не проводил всё время в казарме или за партой,